Вы действительно пишете книжки? Спросил долговязый. Да, как полковник Лоуренс. И прилично платит. Комси, комса. Надо будет и мне попробовать, сказал Долговязый. Времени вот только свободного все нет. То одно, то другое. Да, времени нет, согласился Виктор.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 «Не нужно мне ничего ни орденов, ни гонораров, ни подачек ваших, не нужно мне вашего внимания, ни злобы вашей, ни любви вашей. Оставьте меня одного, я по горло сыт самим собой, и не впутывайте меня в ваши истории». Он охватил голову руками, чтобы не видеть перед собой белосинего лица павара и этих бесцветных, безжалостных морд в одинаковых плащах. «Генерал Ферд с вами, генерал Батокс, генерал Аршман с вашими орденоносными объятиями и Зурзмансор с отклеивающимся ликом». Он все пытался понять, на что это похоже, высосал еще полстакана и понял, что корчась прячется на дне траншеи, а под ним ворочается земля, целые геологические пласты, гигантские массы гранита, базальта, лавы выгибают друг друга, стена и от напряжения вспучиваются, выпячиваются и между делом Походя выдавливают его наверх, все выше, выжимают его из траншеи, выпирают над бруствером, а времена тяжелые, у властей приступ служебного рвения, намекнули кому-то, что плохо не работаете, а он, вот он, над бруствером голенький, глаза руками зажал, а весь на виду лечь бы на дно».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 — Где банжу, подумал он. — Куда я сунул Банджо? Он полез под кровать и вытащил банжу, А мне на вас плевать, — подумал он. — Ох, до какой степени мне наплевать! Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать! Он ритмично бил по струнам, и в этом ритме сначала стол, потом вся комната, а потом весь мир пошел притопывать и поводить плечами. Все генералы и полковники, все мокрые люди с отваливающимися лицами, все департаменты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 А лагерь не тетка, вот как, вот как».